Этап Б-1. Ужас, называемый героем. Часть первая. В далеких покрытых ржавчиной воспоминаниях остались только эти сломанные серебряные часы. Была надпись Айя, но хотелось, чтобы осталось немного больше. Но больше ничего не было. Ни о ней, ни о семье, ни о том, как она оказалась в замке великанов, в пустующей памяти Айе не было, но кое-что для нее было очевидно. А я оказалась здесь за то, что совершила непростительное преступление. Правда, что это было за преступление, девушка не знала, смысла ломать голову над вопросом без ответа не было, и А я выбрала просто проводить время в замке великана. Внутри блуждали зловещие монстры, тут и там скрывались жуткие ловушки, это место пугало ее. Но со временем страх ушел, а я устала бояться. Когда твое вчера и завтра связано с оставшим обыденным замком великана, Нервы успокаиваются, но вместе с тем и ощущение реальности пропадает. Она понимала, что так нельзя. Желание делать хоть что-то пропадало, но смелости умереть ей тоже не хватало. В итоге лишь серебряные часы с надписью удерживали ее от смерти, и с тяжелой цепью в груди Айя Аргентом продолжала бродить по замку Великана. Лишь это она и могла. «А, госпожа Айя! Вот так совпадение, что мы встретились здесь!» Как-то раз она бесцельно шла по коридору, когда ее окликнули. Но когда девушка осмотрелась, никого не увидела. «Я здесь, под ногами!» «Что, господин Пач? Снова составляйте карту». «Бесплодные старания, но вы молодец». А я опустила взгляд и увидела крысу, покрытую голубой шерстью, махавшую хвостом, из которой тянулась цепь. Показав передние зубы, крыса улыбалась. «А вы также так же суровы. Но управление замком Великана – важная роль для нас Цербера». И вдруг в этот раз я встречу подражателя?» «Подражатели? Вы правда верите в эти слухи?» «Проверить подлинность — тоже работа Цербера?» Ответил он Айи, после чего без разрешения полез по ноге и забрался на плечо. «Что? У меня к вам никакого дела нет. Просто подвезите. Если не выполню работу, госпожа Гарм на меня наорёт. Даже если вас разорвут, это не мое дело». Меланхолично Айя собиралась отмахнуться... Но Пачу вернулся. Со временем ей это надоело, и в итоге слышать его писк возле уха стало чем-то обычным. Какое-то время она шла, и вот увидела в свете свечей в коридоре незнакомую фигуру человека. Осторожно она стала присматриваться, и это оказался парень в броне. Ха-ха, очередной ничего не знающий дурачок заблудился. Снова герой, к тому же довольно молодой. А я холодно смотрела на лежавшего в проходе героя, С виду лет 16, волосы рыжие, а лицо, как у щеночка, а тело крепкое, как у дикого пса. Что за глупые люди? Им ничего не сделать замком великана. Точно! О! У него есть нечто опасное! Красивый, в нем какой-то драгоценный камень. А я осмотрела забранный одноручный меч. У него была красивая рукоять, и в нем съел камень прекрасней сапфира. В глазах девушки с высохшим сердцем загорелся свет бездная. «Опасно оставлять героя оружие. Надо забрать». «Так будет лучше всего. Господин Дорос наверняка обменяет его на что-нибудь хорошее. А камень я заберу себе. А вы не треснете от собственных желаний?» «Можете не переживать. И вам все равно его не поднять». Ответила девушка и проглотила меч размером с человеческую руку. В ее теле имелась пустота. В ней были шестерни и стрелки часов, но они не соприкасались. И по сути никакого механизма там не было». Внешне она была девушкой, а внутри представляла из себя нечто неорганическое. Я не хотелось, чтобы ее ставили в один ряд с монстрами, жаждущими лишь разрушения, но девушка не могла отрицать, что она тоже чудовище. А я не помнила, стала ли она такой, потому что замок великана у нее все забрал, или была монстром еще до того, как попала сюда. Все же все ее воспоминания забрали. цели вечная спиральная пружина? Ну, возможно, он пришел ничего не, не зная. Но вряд ли у него добраться получится. В худшем случае его найдет ваш босс, и его будет ждать судьба страшнее смерти. Госпожа Гармсурова с посторонними, это неизбежно. Все же вечная спиральная пружина важна для нас, преступников. В сердце замка великана хранился артефакт вечная спиральная пружина. Она была связана с цепями всех преступников. Ее искаженные детали переплетались, и она продолжала работать никогда не останавливаясь. Точно, сердце великана. Они не знали цели парня, и пусть неизвестно, как поступят другие преступники, если жизни Айи хоть что-то угрожало, она просто избавлялась от этого. Она посмотрела своими мрачными глазами, и юное лицо героя зашевелилось. А, этот человек просыпается. Разве разбираться с посторонними не работа Цербера? Я бы и хотел, но, как вы видите, я лишь бессильная мышь. Но с вашей помощью я бы мог расправиться с героем». «Оставьте шутки. Как думаете, кто легче?» «Я или этот меч?» «Ладно уж, пока не встретимся еще с кем-то, будем присматривать за ним». «Не помню, чтобы я присоединилась к Церберу». Крыса нарочуто замотала телом и лапами, выказывая разочарование, а потом улыбнулась. А, так вы не будете помогать? Как жаль. Но вы точно уверены? Если герой схватит меня, я ведь трус и выдам нахождения меча». «А, поняла. Неохота, но я помогу. Но буду только наблюдать» это госпожа Ая! Я, Пач, растроган до слез! А теперь давайте понаблюдаем, тут есть скрытая комната. Слушаясь его, Айя нехотя скользнула за скрытую дверь. В ее груди раскачивался меч, пробуждая чувство, которое, она кажется забыла, но сейчас было не до того, потому девушка решила не думать об этом. Скрытые комнаты были повсюду в замке великана, их было шесть, и даже если ходить годами все не найдешь. Это было одной из причин, почему девушка не собиралась их запоминать, но в основном дело было в том, что со временем комнаты изменялись. Неизвестно, кто это делал и для чего. Ни Патч, ни другие преступники не видели процесса перемен. так и того, кто был бы на это способен. «На что? Бессильный я тоже надо на что-то гожусь?» «Да-да, отличная работа. Это тоже часть безвкусной работы Цербера?» «Это все что мне по силам?» А ей и разговаривали за стеной, А пробудившийся герой тем временем наконец застонал. Не вся же бедолага он. Такой юный бросил вызов замку великана. Скорее всего, он тоже желал славы. Точно. Как этот дурак будет выглядеть, когда узнает, что ему не выбраться из этого зловещего замка? Эй, подожди! Это кто тот дурак? Услышав неожиданный ответ, а ей Патч одновременно застыли. Они затаили дыхание, переживая, что он их обнаружил. Но тот сонными глазами начал осматриваться вокруг. И, похоже, еще их не увидел. «Что? Так это он во сне разговаривал?» «О, напугал. Да уж, было и правда страшно. Но она все же не заметил». «Что он все бубнит? Он вместе с кем-то сюда пришел? «Скорее всего. Надо будет потом и их поискать». «С этим я помогать не соглашалась. О, заметил, что оружие пропало. Этот герой и правда дурак». Герой осветил все вокруг, но найти меч, находившийся внутри Аи, не мог. Вот он с голыми руками подошел к стене и принялся разминать плечи. Неужели пробиться решил? Эй, вот уж и правда дурак. Да уж, молодость пугает. Эту стену даже осадным оружием! Прозвучал громкий звук, напоминающий удар грома. Они дрожали еще несколько секунд, пока шум, от которого, казалось, можно оглохнуть, не прекратился, и Поч в это время успел проглотить все слова, которые собирался сказать. Может, это особое заклинание или техника? Но со стороны выглядело как простой удар, и на стене замка великана появилась серьезная трещина. Однако, не о чем переживать, это все восстановится. Да и вообще такую технику он вряд ли сможет использовать много раз. Точно? Кажется, он снова ударить собрался. Можете его остановить? А? Я? Нет, нет, это же невозможно. Господин Пач, давайте вы. Он скорее уж доверится миловидной госпоже Айе, чем подозрительной крысе. Но это же безумие. Так она думала, но все и правда прошло удачно. Рыжий парень насторожился, увидев необычное тело Айи, но слез вполне хватило, чтобы провести его. В вопросах сил он был настоящим монстром, но в остальном простак. Но, герои все варвары. До этого уже было много самопровозглашенных героев, вторгавшихся в замок великана, но в отличие от этого парня, для них было очевидно доказательство греха. Со всеми непрошенными гостями расправлялись ребята из Цербера. А я с ними почти не имела дела, но ей все эти герои были неприятны. Все же они угрожали их существованию. Конечно, дело и в том, что помимо того, что ей просто не хотелось этим заниматься, в лишившейся всего девушке кипело черное недоверие. Что это за чувство? Хотя какая разница? В любом случае, его скоро не станет. Поняв, что пелец на него, она собралась отвести взгляд, пока он что-то не заподозрил, но тут заметила, что герой сам смотрит на нее. Господин герой, у меня к лицу что-то прилипло? Нет, не в этом дело. Тебе же знаком этот замок? Не знаешь, где тут выход? Видя, как герой смущенно отвел взгляд, девушка перестала бояться его, как какого-то голодного волка, а думать о нем, как о непривыкшем к людям щенку. Неохота, но если все пройдет хорошо, госпожа Гарм меня отпустит. Оставлять этого героя может быть опасно. Точно прочитав ее мысли, возле уха раздался шепот. Похоже, Патч успел забраться на плечо девушки, чтобы скрыть удивление, она прикрыла рот. «А? Ты ничего не слышала?» «Нет, ничего. Мне кажется, я чей-то голос слышал». Герой стал осматриваться вокруг, но, к счастью, не заметил Патч на плече Аи. «Надо найти Хронос и выбраться из этого замка». «Вы уже говорили об этом. Что это такое?» «Легендарный». Выслушав объяснение героя, девушка задумалась, а стоит ли ходить вокруг да около. Ей был интересен легендарный магический камень, но сдавать его от не хотелось. Если герой уничтожит вечную спиральную пружину, будет не так уж и плохо. Вы же ни о чем плохом не задумались? Скажете тоже. Это господин Дорас преступник жадности, а не я. Не волнуйтесь, я придумала кое-что хорошее. Прикрывая беспокойного патча, она улыбнулась ему, а потом с поддельной улыбкой подняла взгляд. Хорошо, если смогу выбраться, я постараюсь и провожу господина героя. «Спасибо. Очень выручишь. Кстати, мы же еще не представились. Я герой...» Он и правда дурак. Даже не заметил, что у него забрали имя. Герой ничего не понимал, а ее переполнила превосходство как той, которая уже успела совладать со всеми особенностями замка Великана. «Значит, на поиск сокровищ время ограничено. Без имени неудобно. Может, ты что-то придумаешь?» «Что? Я преступница и не могу давать имя господину герою?» Подумаешь, это на время пока мы здесь. А я считал, что это ненужные проблемы, оплетавшийся в волосах Пач стал царапать ее спину. Поняв сигнал, она прикрывала спину, отдаляясь от героя, и когда неприятные прикосновения прекратились, Патч снова заговорил: «Ай, может будете говорить так, чтобы вас было сложнее услышать? Это было грубо! Хватит уже про имя. Если что-то придумали, сообщите мне. Ничего особенного. Герой мне доверяет. Я притворяюсь, что веду его в самое сердце и заманю в ловушку. Ха-ха, а это довольно неплохая идея. Вряд ли он доверяет полностью. Ну да ладно, так что? Вы ведь знаете лучше, как устроен замок Великана. Понял. Есть у меня несколько мест. Недовольно он выставил синий нос. А, -а я подумала, и на ее лице появилась мука. Давно я слышал от кого-то о рыжем герое Скарлиде, пытавшемся победить замок Великана. Может, возьмёте его имя? Конечно, это была ложь, историю рассказал ей почь, и там рыжий мальчик, восхищавшийся героями, был пойман злым магом и стал портняшкой повелителя демонов. Скарлетт? Не слышал такое имя. К тому же оно довольно длинное. Вот как? Тогда может сократить его до господина Реда? В отличие от него я точно покорю этот замок. У вас обязательно получится, если вы господин герой. Сюда. Следуйте за мной. Да уж, госпожа Айя, вы отлично умеете врать. А я знаю отличную комнату с ловушкой, на этом повороте поверните направо». «Да-да, поняла. Никакого чувства вины не было. Даже если парень этого не планировал, если не убить героя, он убьет Айю». Так она говорила себе, пока по указкам патча шла по венам коридорам великана.